Глава первая. За час до этого. — Еще одна прибыла! — громко объявил кто-то. — Может, сразу в спальню лорда ее, а? — предложил второй голос. — Так там сегодня одна уже есть. — Ну тогда зови распорядительницу, пусть сама разбирается. Прибурчали недовольно, и все стихло. Я медленно открыла глаза и осмотрелась. Сон, что ли? Вокруг царил полумрак, Мешающую не то что осмотреть помещение, даже оценить его размеры. Пахло гарью и еще чем-то таким смутно знакомым, А я лежала на чем-то мягком. Кровать. Вдруг послышался противный скрежет, и вокруг меня вспыхнули свечи, очень много свечей. Так вот, что это было за запах, свечной воск. — С прибытием, заискательница! — послышался сдержанный голос. Вокруг света вошла высокая женщина, лет сорока пяти на вид. Ее черные с седыми прядями у висков волосы были собраны в строгий пучок. Одета она была в длинное черное платье с белым воротничком-стоечкой. А в руках держала какую-то книгу. «Я... Что происходит?» — спросила, садясь. Женщина зашуршала страницами книги, а я услышала тихий звон. «Жемчужина из бабушкиного ожерелья!» Видимо, я так и уснула, держа ее в кулаке, а сейчас она выпала из моей руки, скатилась по высокому матрасу, на котором я лежала, и упала на каменный пол. Пока странная женщина листала свою книгу, я потянулась и схватила жемчужину, опять зажав ее в кулаке. Какой необычный сон! Не припомню, чтобы раньше брала с собой в сновидения какие-то предметы. Да и таких реалистичных снов у меня раньше не бывало. Так, вот оно. — проговорила женщина, найдя что-то в своем талмуде. Потом она произнесла какую-то абракадабру, направив на меня указательный палец левой руки, удовлетворенно улыбнулась и повторила. — С прибытием, соискательница! — Я в первый раз вас услышала? — ответила, осматриваясь. За кругом свечей по-прежнему было темно. Рассмотреть что-либо не получалось. Женщина хмыкнула, кивнула и опять принялась листать книгу. — Ну, а я... Это же сон, так что можно и понаглеть немного. — Мой вопрос все еще в силе. Что происходит? — напомнила о себе. — В первый раз, значит, меня тоже поняла? — подняв голову от книги, уточнила женщина. — Отчетливо! — кивнула я. — Вы мне ответите? — Хм, интересно. — Значит, не совсем чужачка. — Это может быть весьма занимательно. — улыбнулась женщина, опять проигнорировав мой вопрос. «Надо бы сразу тебя к лорду. Вдруг это оно, и больше не придется терпеть в замке толпы капризных девиц?» «Какой-то неправильный сон», — пробурчала я. «Сон?» — удивленно приподняла черную бровь женщина. «Ты и правда не понимаешь, где находишься и зачем прибыла сюда?» «Если бы знала, не спрашивала, логично!» Начиная нервничать, немного резко ответила я. «Этот сон как-то затянулся» и уже начинает смахивать на кошмар. «Надо срочно просыпаться».